Глава 39. Эринола. Процесс удлинения ноги долгий и неприятный, сопровождается многими осложнениями, о которых я должна вас заранее предупредить. Нагноение ранок в местах введения аппарата, осложнения в мышцах и мягких тканях, болезненные ощущения от натяжения спиц при их ослаблении. Это малая часть того, что вас ждет ближайшие полгода. Но самое неприятное – это постоянные ноющие боли, которые будут сопровождать вас в течение врачевания. И даже после лечения ваши кости будут остро реагировать на смену погоды. Я говорила еще довольно долго, стараясь специфические медицинские термины перевести в понятные слова. Я не старалась убедить принцессу передумать, вовсе нет. Мне было важно донести до нее понимание того, что ее ждет. На мои подробные пояснения ответ принцессы был однозначен. Лека-яроу. Я настолько устала чувствовать себя неполноценной всю свою жизнь. В детстве не могла бегать с другими детьми, не могла танцевать, как все, не нравилась мальчикам, потому что все вокруг считают меня ущербной. Я буду терпеть любую боль столько, сколько потребуется. Я выдержу, не сомневайтесь. Я не сомневаюсь, Эринола. Тогда перейдем от теории к практике. Деловито продолжила я. Кузнец золотые руки у меня уже есть. И аппарат для удлинения ноги он сделает за седмицу. Железо будет покрыто серебром, так как серебро обладает лечебным эффектом и будет помогать вашему организму бороться с нагноениями. За неделю будут готовы все мази и настойки. Каждую неделю они будут свежими. Вы будете находиться здесь, дабы избежать контактов с другими больными. Перемещаться будете при помощи специальных ходулей. Положила я перед Нолой еще один лист на котором были нарисованы костыли. Шатиль, я вас попрошу выйти, мне нужно осмотреть пациентку и сделать замеры. Дорогая Эринола, я пойду, увидимся за ужином, и, повернувшись ко мне, продолжил. Я слышал, Эр Грув тяжело болен? Неприятная для меня тема. Этот аристократ уже не раз ко мне посылал своих людей с приказом явиться к нему в резиденцию, но я всегда находила предлог отказаться, то у меня простуда, то меня нет на месте но так долго продолжаться не могло, и, чувствую, придется мне его навестить еще раз. Я поморщилась и ответила. Спасибо, эр Шатиль, за вашу грамоту о том, что я под защитой королевства Инея. Иначе Эр-Груф силой держал бы меня у себя в доме, чтобы я его лечила. Но его болезнь не лечится, она смертельна. Ему осталось от силы еще полгода, но даже в этом я не уверена. И не бойтесь, он не заразен. Эр-Шатиль, как обычно, пожевал нижнюю губу. Зачем-то подергал левую бровь и задумчиво сказал. «Печально это, конечно, но Джейк будет лучшим правителем. Ну, я пойду, пожалуй». Замер обеих ног принцессы показал, что у вечной левой ноги не хватает пяти сантиметров, чтобы сравняться с правой, а это пять месяцев муки. «Эринола, начнем через седмицу. Как-то особо готовиться к процедуре нет необходимости. Операцию я буду проводить здесь, мне будут ассистировать трое мужчин». Не волнуйтесь, а Галина будет лишь левая нога. И в комнате будет присутствовать моя компаньонка. Это ведь не помешает м операции. Нет, пусть присутствует, я помогла принцессе подняться. Эринола, у вас остались вопросы? Леса на секунду задумалась, после чего, улыбнувшись, произнесла: Если у вас получится вылечить мое увечье, я вам век буду благодарна. У меня через год состоится свадьба с кронпринцем империи Пир. И будет просто замечательно, если я смогу ему понравиться». После этих слов принцесса очаровательно покраснела. «Я уверена, у нас все получится. Со своей стороны я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы осложнений не было вовсе. Но вот от боли я вас избавить не смогу. Здесь вам нужно будет потерпеть». Поговорив еще немного о самой операции, мы распрощались довольные друг другом. А я все думала о том, что Леса Нола совсем еще подросток. Ее непосредственность и юношеское любопытство не спрятать за королевским воспитанием и выдержкой. Одно то, что она хочет понравиться жениху, о многом мне сказала. Интерлюдия. Леса Нола и Эр Шатиль. «Лека Ероу — интересный человек», — проговорила Леса Нола. «Она точно не из простолюдинов. Слишком складно говорит, и видно, что очень много знает. Женщина тайна», — улыбнулась Эри. Я люблю разгадывать загадки. Я несколько раз посылал запрос в Империю Пир, но все впустую. Кто такая Яроу Бэйш, установить не смогли. Принцесса задумчиво повертела в руках столовый ножик. Лучи заходящего солнца молнией отразились на гладком металле. «Я попрошу Эра Алье заняться этим лично», — сказала Леса, и продолжила неспешно вкушать богатый ужин. «Эр Алье еще тот жук, но чего у него не отнять?» Он мастер своего дела, возможно, только он и сможет разузнать что-то о Яре, подумал Шатиль и продолжил ужинать. Прошло три месяца с установки аппарата Элизарова. Эринола переживала все этапы лечения с королевской стойкостью и ни разу не дала понять окружающим, насколько ей больно. Нога удлинилась на положенные по сроку сантиметры, но еще не хватало пары месяцев, чтобы окончательно праздновать победу. Сложности были. Периодически гнили места проколов, немели мышцы, кровоточило и приходилось снимать спицу и устанавливать в другом месте. Но, повторюсь, то ли иммунитет у людей этого времени или этого мира был крепче, то ли молодой возраст принцессы сказывался, но все заживало очень быстро. За это время лек Р. Рикталь проел мне плешь своими ухаживаниями. Не скажу, что мне было неприятно, наоборот, Я почувствовала себя кому-то интересной, как женщина. Желанной. И сегодня я таки дала ему свое согласие прогуляться по центральной площади и выпить вина в местной дорогой таверне. Отношение у меня к Рику было двояким. С одной стороны, мне импонировала его внешность и уверенность в себе. С другой, я не могла понять, что же именно не так с его характером. После этого свидания я надеялась разобраться, что именно меня смущает. Интерлюдия. Посольский дом. «Отец!» — воскликнула Эринола, сидя в кресле у зажженного камина. «Была ранняя весна, и еще было достаточно прохладно. Какой приятный сюрприз!» Улыбка принцессы была полна искренней любви и обожания. Кронпринц Николас де Грассе стремительно подошел к дочери и опустился на колено рядом с креслом. «Приятного вечера, малышка! Как ты тут?» Слишком долго идет лечение, я не выдержал, приехал, когда смог. Говоря все это, наследник престола погладил дочь по голове, после чего его взгляд опустился на увечную ногу, сейчас прикрытую длинным платьем. Можно мне взглянуть на это? Несмотря на отчеты и твои письма с описанием аппарата, я с трудом представлял, как это выглядит. Да, отец, вот, взгляните. И леса приподняла подол до колена, обнажая конструкцию, вживленную в ногу. Взгляд кронпринца наполнился состраданием. Николас представил, какую боль испытывает его дочь. «Нола, это ведь мучительные ощущения!» Вскочил он с пола и заметался из угла в угол. «Ты уверена, что сие потребно продолжать?» Принцесса опустила платье и успокаивающе сказала. «Папа, лека Ероу лекарь от Всевышнего. Она ведает то, чего не знает никто. Я в этом уверена». Эти три месяца я много с ней говорила, и скажу тебе, настолько умного человека, знающего столько разных интересных вещей, я еще не встречала. Даже среди своих учителей, а они лучшие в нашем королевстве». «Даже так? Хм, и ты ей полностью доверяешь?» «Да, отец», — без тени сомнения сказала девушка. «Доверю свою жизнь, если потребуется». Николас постоял еще немного у окна. Задумчиво потрогал стекло, образцы которого ему уже привозили в королевство для изучения, и, повернувшись к дочери, произнес. «Завтра лично съезжу к ней. Представлюсь зажиточным эром. У меня давно болит шея. Может, и меня вылечит?» Улыбнулся он, но без злорадства и иронии. «Сюда я прибыл тайно, знаю только доверенные лица. Так что пусть это будет для меня небольшим приключением».